«У тебя ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила я. Гидеон ничего не сказал, а только смотрел на меня. Но что-то было не так в том, как он на меня смотрел. Как будто я была не личность, а предмет. Что-то незначительное, такое повседневное, что-то такое, как стул. Может быть, у него все-таки было сотрясение мозга, и он теперь не знал больше, кто я была? Внезапно мне стало холодно. «Гидеону нужно в постель, но ему еще нужно несколько часов проэлапсировать, если мы не хотим рискнуть неконтролируемым прыжком», — резко объяснил доктор Уайт. «Это легкомыслие, его снова одного...» «Два часа в спокойном подвале в 1953 году Джек», — прервал его Фальк, — «на диване, это он перенесет». «Да, вот именно», — сказал Гидеон, и его взгляд стал еще более мрачным. «Мне захотелось вдруг заплакать». Мистер Джордж открыл дверь. «Пойдем, Гвиндолин». «Еще один момент, мистер Джордж». Гидеон крепко схватил меня за руку. «Мне бы очень хотелось знать, в какой год вы только что посылали Гвиндолин». «Только что?» «1956 июль», — ответил мистер Джордж. «А почему?» «Ну, потому что она пахнет сигаретами», — сказал Гидеон, усиливая хватку на моей руке так, что мне стало больно. Я чуть не выронила свою сумку. Автоматически я понюхала рукав своего жакета. Верно. Пара часов в закуренном кафе оставили свои следы. Силы небесные, как же мне теперь сейчас это все объяснить? Все взгляды в помещении были сейчас направлены на меня, и я поняла, что должна быстренько найти приличное объяснение. «Окей, поймали», — сказала я, глядя в пол. «Я немного курила, но только три сигареты, честно». Мистер Джордж покачал головой. «Но, Гвиндолин, я ведь тебе наказывал. Никаких предметов!» «Мне очень жаль, — прервала его я, — но там было так скучно в этом темном подвале, и сигарета помогает от страха!» Я постаралась изобразить на лице смущение. «Я тщательно все собрала и принесла с собой. Вам не надо беспокоиться, что где-нибудь найдут пачку лайки-страйк и удивятся!» Фальк рассмеялся. «Наша принцессочка здесь не такая уж и невинная, как выглядит», — сказал доктор Уайт. И я облегченно вздохнула. По-видимому, они мне все-таки поверили. «Не смотри так шокировано, Томас. Я выкурил свою первую сигарету в тринадцать».